Сын Неба носит красное парадное платье и ритуальную шапку. Дафу носит одежду низких и чиновничью шапку. Ученые носят шапку из оленьего меха и простую одежду. Сюньцзы. Глава 12. Ваш фирменный стиль. Вопрос о том, присуще ли человеку инстинктивное поведение, остается в психологии открытым. Но если и существует основной инстинкт, он, конечно, не сексуальный, а ориентировочный. Для нормального функционирования человеку необходимо ориентироваться в пространстве и времени, определять себя и других людей. Естественно, мы не можем каждый раз начинать с чистого листа сложнейший мыслительный процесс по поводу того, кто перед нами и что нам сулит эта встреча. У нас есть опыт, установки и стереотипы. Нельзя сказать, что это стопроцентные ориентиры. Человек в дорогом костюме, определённый нами как солидный, вполне может оказаться мошенником. Агрессивное поведение, спровоцированное тревогой и неуверенностью, может быть похожим на властное и авторитетное. Очаровательная блондинка может с успехом заниматься квантовой физикой. Человек вообще не укладывается в стереотипы. Но надо же нам как-то ориентироваться. Внешний вид – Используемые вещи не только сообщают окружающим о примерном наборе наших индивидуально-личностных качеств, но и могут укладываться в стереотипные представления о профессиональной принадлежности, социальном статусе, материальном положении. От людей, которым мы доверяем заботу о своем здоровье, сбережениях, образовании, мы ожидаем опыта, осторожности, ориентации в новых методах, но при этом разумного консерватизма, Следование традициям. Классический, слегка старомодный стиль в одежде и аксессуарах поможет врачу, адвокату, преподавателю, главе пенсионного фонда произвести нужное впечатление. Впрочем, если вы преподаете не теоретическую грамматику, а новейшие компьютерные технологии, вам больше подойдет свободный стиль, отражающий вашу креативность и новаторство. Стилист должен сам выглядеть стильно, Секретарь – демонстрировать во внешнем облике аккуратность, деловитость. Даже если вы работаете в организации без особых требований к дресс-коду сотрудников, постарайтесь соответствовать своим внешним видам, существующим представлениям о людях вашей сферы деятельности. Представьте эталоны имиджа менеджера, агента по недвижимости, специалиста автосервиса, воспитателя детского сада. Ведь если у вас нет сведений о человеке и вам неизвестны его репутация и прошлые достижения, приходится ориентироваться быстро, на месте, на основании внешних признаков. Подумайте, захотелось бы вам поручить декорирование интерьера нового офиса тетки неопределенного возраста с химией на голове и вязаной с самой собой кофточке. Захотелось бы вести деловые, подчеркиваем, деловые, переговоры, с полуголой девицей, обладательницей накладных ногтей с узорами и стразами. Доверяли бы свои сбережения молодому человеку в спортивном костюме с золотыми аксессуарами типа голда, а же гайка. Личные имиджи сотрудников влияют на формирование мнения о фирме, ее престижности, статусе, успешности. Из личных имиджей складывается имидж фирмы. И по психологическому воздействию, Это значительно сильнее, чем правильный логотип, фирменные цвета и другая символика вашего предприятия. Ведь ваши клиенты, партнеры, инвесторы общаются с вашим персоналом, значит, их впечатление о компании во многом складывается из совокупного образа сотрудников. Таким образом, вопрос о внешнем виде персонала весьма важен для руководителя. Для формирования имиджа сотрудников – Руководитель должен хорошо понимать и четко формулировать главные идеи своего предприятия, его цели, стратегию развития, стиль взаимодействия с клиентами, партнерами, внутренний стиль работы, представлять себе образ эталонного сотрудника. Если вы осознали всё вышеперечисленное, у вас есть несколько путей притворения в жизнь, соответствия внешнего вида сотрудников, идеологической политики компании. Уволить всех – и набрать новых сотрудников, обладающих нужным вам имиджем. Путь радикальный и рискованный. Вы можете потерять отличных специалистов, и нет гарантии, что где-то вводятся ценные кадры, полностью соответствующие вашим идеалам. Как правило, приходится воспитывать тех, кто есть. Директивно обязать всех с первого числа выйти на работу в костюмах, комбинезонах, вечерних платьях и строго карать, за невыполнение приказа. Неплохой ход для предприятия с авторитарным стилем руководства. Не вызовет протесты и волнений в коллективе только в одном случае. Вы харизматический лидер, и все ваши решения воспринимаются с восторгом и энтузиазмом. Ситуация приятная, но нереальная. Создать в коллективе внутреннюю среду, направленную на сознательное принятие идеологических установок компании. создать положительный образ компании, внедрить корпоративные стандарты через осознание каждым сотрудником своего места в компании, предоставить персоналу возможность участия в выработке стратегии развития. Реализация третьего пути возможна только в контексте общей работы с персоналом, направленной на формирование мотиваций, создание оптимальной внутренней среды, организационной культуры и так далее. В этом случае рабочий имидж ваших сотрудников станет естественным воплощением их представлений о компании и своем месте в ней.